Неужели мое намерение тебя огорчило? Будь спокойна, друг мой. Выбор достойного человека совершенно зависит от твоего сердца. Твой муж, тебя достойный, кто бы он ни был, будет иметь во мне истинного друга. поди за кого хочешь. Дядюшка, не сомневайтесь в моем повиновении. Вот отец. Вот послушать, поди за кого хочешь, лишь бы человек ее стоил. Так, мой батюшка, так, тут лишь только женихов пропускать не надо. А -а -а. Коли есть в глазах дворянин, малый, молодой. и за давно услышал. У кого достаточек, хоть и небольшой. На да свиной завод неплохо. Так в добрый час в Архангельск. Так Ой, перком, да за свадебку. Советы ваши беспристрастны, я это вижу. То ли еще увидишь, то ли еще увидишь, как опознаешь меня короче. <свят> Вишь, ты здесь садомна. Через час приду к тебе один, тут дело и сладим. <свят> Скажу, не похвалясь, каков я, права таких мало. А <свят> это... Всего вероятнее. Ты мой батюшка, не диви набраться. А он ваш братец? Родной батюшка. Ведь я по отце Скотинина. Покойник батюшка женился на покойнице матушки. Она по прозванию была Приплодиных. Нас детей вместе с ним было 18 человек. Да все, кроме меня с братцем, по власти Господней приверли. Ну вот, теперь вижу, каковы были и родители ваши. Старинные люди, мой отец, не нынешний был век. Нас ничему не учили. Да ныне век другой, батюшка, последних крох не жалеем, лишь бы сына всему выучить. Мой Митрофанушка из-за книг не встает сутками. Матери на мое сердце, иной ну, жаль, жаль, да подумаешь, зато будет детина-то хоть куда. Да. Ведь вот ж ему батюшка 16 лет исполнится да. скоро, около зимнего Николы жених хоть кому кому а все-таки учительходитят часто не теряй и теперь двое ожидаются в москве же приняли наземца на петлеты мы весь родительский долг исполнили желала бы я душевно чтоб ты сам батюшка полюбборался на Митрофанушку и посмотрел что он выучил я худой тому судья с сударом мой митрофанушка Ни днем, ни ночью покоя не имеет. Своё дитя хвалить дурно, а куда не бесчастна будет та, которая приведёт Бог быть его женою. Да всё это хорошо, сударыня. Не забудьте, однако, что гость ваш теперь только из Москвы приехал и что ему покой гораздо нужнее похвал вашего сына. Признаюсь, я рад бы отдохнуть и от дороги, и от всего того, что видел и что слышал. Ах, мой батюшка, все готово. Сама для тебя комнату убирала. Благодарен. Софьюшка, проводи меня. А мы-то что ж. Позволь же, мой батюшка, проводить тебя. И мне, и сыну, и мужу. А, мы благодарен. все за твое здоровье в Киев кишком Лишь бы дельца наша сладить. Благодарен, благодарен. Да, друг мой, а когда же мы с вами-то увидимся? Отдохнув, я сюда приду. Так я здесь и буду иметь честь вас видеть. Рад душою. Так милости просим.